Ей вспомнился тот последний день в чужом городе, и перед глазами упрямо встали скупые строчки, извещавшие о непоправимом. Вылюнуло лицо седого владельца кафе с кривой улочки в старой части города, с ненавистью взглянула на нее и прошипела на плохом английском. «Женщинам здесь не место. Не сидится у себя дома». «Не сидела с дома». Повторила она про себя, продолжая оставаться у его постели, слегка наклонившись корпусом вперед, всматриваясь в его лицо. А человек, как улитка, везде со своим домом. Тащим все на себе, наивно полагая, что расстояние позволит с легкостью сбросить груз прошлого. А в сущности все мы лишь беглецы, когда пытаемся убежать от себя и других. Ее мысли... прервала пиликанье, подвешенной на груди, внутренней рации больницы. Она еще раз взглянула на него. Он спал. Маленький аппарат опять заверещал у нее на груди и, выключив сигнальную лампу палата, по которой в центральном определяли ее местонахождение, она ушла, прикрыв за собой дверь».